Его улыбка сменилась ядовитой усмешкой. Но говорил он тихо, еще более учтивым тоном, чем прежде. «Чего бы ты хотела? Что я должен сделать?» «Да, сегодня ее власть над ним невелика». Луция это чувствует. И снова на какой-то очень краткий миг появляется мысль. Не отступить ли? Но в конце концов она делает еще одну попытку, обращаясь к иному средству, испытанному старому средству. Она подходит к нему вплотную и ерошит остатки волос, которые все редеют и редеют. «По меньшей мере 27 волосков вылезло с тех пор, как я в последний раз считала», — замечает Луция. Есть очень простой способ, продолжает она без всякого перехода, загладить обиду, которую вы причинили этому писателю, а может быть и его Богу, и вместе с тем получить из надежного источника верные сведения об этом Боге, о Ягве. Почему бы тебе, например, не посетить чтение, которое, если ты разрешишь, собирается устроить наш Иосиф? «Занятно», — сказал Домициан, — «очень занятно. Значит, мой Иосиф, наш Иосиф, твой Иосиф, хочет читать отрывки из новой книги. И она тебе очень нравится, эта новая книга. Ты находишь, что она в самом деле очень хороша». «Если бы не твое молчание, — отвечала она с уверенностью, — весь свет кричал бы, что она написана вторым Ливием. Его так называли еще при Веспасиане и Тите, когда вышла первая книга. И только теперь, когда ты велел пустить переплавку его бюст, люди стали осторожнее». Император поморщился. «Да, — сказал он. Отец охотно с ним беседовал, и Тит любил его и ценил. Быть может, в этом есть и твоя заслуга в том, что Тит любил и ценил его. А теперь ты хочешь наставить на путь истины и меня, чтобы я оказал честь новой книге твоего любимца. Так позволь сообщить тебе, если ты не знаешь, что с некоторыми частями этой книги я уже знаком. Они не скучны, но и нелюбопытные, и остальные части несколько растянутые, ни не горячи, ни холодные. Это мне говорили люди, не питающие, поверь, никакой злобы к твоему Иосифу». Но Луция не уступала. А все-таки хорошо бы, если бы вы сами послушали и составили собственное мнение. Честное слово, вам ничуть не повредит узнать побольше про этого Ягве. Это звучит предостережением. Еле заметная тревога вкрадывается в душу Домициана. Он внимательно смотрит в открытое смелое лицо императрицы, Она не дает себе труда скрывать свою досаду или симпатию. «Вы действительно принимаете горячее участие в своем любимце, моя Луция», — сказал он. «Более преданной защитницы ему не найти». В язвительности его слов звучали недоверие и ревность, и Луция это уловила. «Ах, вот оно что! Фузан думает, будто она спит! с Иосифом. Она представила себе, как бы это выглядело, потом улыбнулась, потом посмотрела на Домициана и уже не таясь рассмеялась. И тут он почувствовал облегчение. При всей своей подозрительности он никогда по-настоящему не верил в связь между Луцией и этим евреем. Она была истой хотя и на свой особый лад И этот бог Ягве и его народ ни при каких условиях не могли не казаться ей чуждыми и в чем-то смешными. «Не угодно ли вам остаться отобедать со мной, моя Луце?» — спросил он.